Глава первая. Аня. «Маша!» — строго произношу я и добавляю уже совсем грозно. «Мария!» Обычно это действует, но сегодня необычный день. Моя дочка перевозбуждена. Мы с ней проснулись в пять утра, упаковали чемоданы, поехали на такси в аэропорт, прошли очень увлекательный досмотр, очаровали службу безопасности, Познакомились с парой ровесников и довели всех пассажиров в зале ожидания до нервного тика. В общем, Машу переполняют эмоции, поэтому она не может успокоиться, а уж тем более уснуть. На мои окрики она почти не реагирует, продолжает скакать и вертеться. И периодически лупит ногами по впереди стоящему креслу, где сидит какой-то мужчина, судя по всему, с железными нервами. Я не видела его лица. Посадка проходила через оба выхода, и когда мы с Машей попали в самолет через хвост, он уже сидел на своем месте. На его голове объемные наушники, так что я могу наблюдать только бороду и немного лба, и довольно густую рыжеватую шевелюру. Наушники, наверное, в какой-то степени объясняют его нечувствительность к внешним воздействиям. Наверное, он спит под расслабляющую музыку ну или просто человек на дзене, Завидую ему. Как бы я хотела вот так же надеть наушники, отвлечься от всего внешнего, погрузиться в себя и хотя бы полчасика подремать. «Мама, смотри!» Из запретных фантазий о дневном сне меня выдергивает голос Машеньки. «Что? Облако похоже на Деда Мороза с мешком подарков?» «Ага». А тетя-стюардесса принесла вон тому дяде лимонад. Это не лимонад, а вода. Я тоже хочу воды. Позови тетю-стюардессу. У нас есть вода. Я достаю бутылку. Я хочу в стаканчике. Пей из бутылки. А я хочу... Она обижена надувает губы. «Перехочешь». Обрываю ее. Я тоже устала, между прочим. Маша выковыривает из кармана переднего кресла смятый бумажный стаканчик, в котором нам подавали лимонад. Протягивает мне. Я наливаю ей воду. «Ой!» Наш неестественно спокойный сосед зашевелился. Видимо, проснулся. И, кажется, я знаю причину его внезапного пробуждения. Моя дочь нетерпеливо пинает его кресло. Снова. «Маша!» Шиплю я. «Чего?» Она изворачивается и встает на сиденье, но неожиданно соскальзывает, и обе ее ноги с разбега ударяются в спинку переднего кресла. Чёрт! Тут бы и сам Будда вышел из нирвана и взбесился. Мужчина снимает наушники, оборачивается и замирает, увидев меня. Я тоже замираю, не чувствуя, как вода из смятого стакана льется мне на колени. Мы узнаем друг друга мгновенно. Естественно. Хотя он изменился, отрастил бороду, повзрослел, возмужал, а я, наверное, выгляжу как лохушка. Ну почему я не надела тут новый персиковый свитшот, который подчеркивает зеленоватый оттенок моих глаз? И почему не уложила волосы, а скрутила их в замызганную гульку? Потому что свитер испачкается в дороге, а заниматься мытьем и укладкой мне было некогда. У меня гиперактивный пятилетний ребенок. «Здравствуй», — произносит наш случайный сосед, глядя мне в глаза. «Здравствуй, жопа, Новый год!» — выпаливает моя не в меру остроумная дочка, которая где-то услышала эту фразу и уже неделю ее повторяет, несмотря на всю мою воспитательную работу. И хочет. и снова пинает его кресло. «А я даже не делаю ей замечания. Я просто в ступоре». Он переводит взгляд на нее. На меня. Снова на нее. Твоя? Я молча киваю. Поздравляю. Я снова киваю. С Новым годом, с новым счастьем, беснуется Машенька. И тебя с наступающим. Ты кто? Позабыв обо всех правилах приличия, спрашивает она. Я могла бы ответить на этот вопрос, если бы не утратила дар речи и если бы хотела... Я Миша. Я тебя съем выдаёт моя невоспитанная дочь фразу из «Маши и медведя». «Беги», — шепчу я, глядя ему в глаза. Наконец-то у меня прорезался голос. Вернее, пока только шепот Он смеется А я прокашливаюсь и продолжаю. Я серьёзно. Она катастрофа, да? Ты даже не представляешь, какая. И даже не догадываешься, насколько я сейчас серьёзно. «Беги». Немедленно отвернись и больше не оборачивайся, что бы ни происходило за твоей спиной. Замри и смотри только вперед. Как будто от этого зависит вся твоя дальнейшая жизнь. Как выйдешь из самолета, не оглядывайся. Уходи, уезжай, убегай. И забудь все, что здесь видел.